Глава 34. Родители должны были уехать сразу после Нового года. Они потихоньку собирались, очень волнуясь. Я же тоже собиралась. С мыслями. И со своей растерянностью. Белые розы продолжали появляться. Интересно, что Влад станет делать, когда мама уедет? Серенады начнет петь под окном. Ой, не дай бог. Я купила новый телефон, симку восстановила, но он не звонил. И мне было очень стыдно признаться самой себе... Но я хотела, чтобы он позвонил. Я хотела извиниться, сказать, что была не права. Но Влад не звонил. А в новогоднюю ночь во мне что-то сломалось. Я давно не говорила с мамой откровенно, со школы, наверное. А тут вдруг прорвало. Наверное, я только тогда по-настоящему осознала, что они с папой скоро уедут, и я останусь одна на три месяца. Легла с ней рядом, прижалась и начала говорить. И почти все, конечно, было про Влада. Мама гладила меня по голове, обнимала и очень внимательно слушала. Я даже рассказала ей про то, как мы поссорились. Нет, конечно, не в подробностях, но про то, что ВЛАД решил, будто я шлюха, рассказала. Извинились. Мама улыбнулась и погладила меня по щеке. За то, что расстрою сейчас. Но ты сама немножко виновата в том, что он так подумал. Я? Да, Лиз. Нет, я не говорю, что виновата только ты, но... Кто все его прихоти выполнял и даже вивил рокью пел? Я чуть покраснела. Но это ведь не повод думать. Не повод. Однако, разве ты говорила, что любишь его? Я покачала головой. Нет, не говорила. Вот видишь, вы оба виноваты, Лесь. Влад, конечно, виноват больше. Он старше и опытнее, но... Скажем прямо, мужики недогадливы. Пока в лоб не скажешь, не поверят. «Я думаю, он и сейчас сомневается в том, что ты его любишь». Я вытращила глаза. «Сомневается, сомневается. Можешь мне поверить». «Как в этом можно сомневаться?» Пробурчала я, и мама вновь засмеялась. Погладила меня по голове, как маленькую. «Можно, Леся. Когда-нибудь поймешь. Ты просто расскажи ему про свои чувства, и сразу увидишь, сомневался он или нет». «Я не собираюсь с ним разговаривать». Опять пробурчала я. Мама обняла меня крепче, и тонко, понимающе, улыбнулась, словно говорила ⁇ Вред нехорошо леся. Да, нехорошо, но это Влад меня плохому научил ⁇ Через три дня родители улетали. Самолет был в 12 часов дня, и мы встали ранним утром, чтобы спокойно собраться и доехать до аэропорта. Примерно в 9 я спросила у мамы, нужно ли вызвать такси, и получив ответ ⁇ нет ⁇ весьма ему удивилась. Я уже вызвала, ответила мама на мой невысказанный вопрос. Через 10 минут выходим. Я всегда знала, что родители у меня немного авантюристы, но такого все же не ожидала. Перед подъездом я обнаружила красивый черный внедорожник, а рядом с ним Влада. Серьезного, даже сосредоточенного, одетого, как всегда, с иголочки. Вот черти! Я непроизвольно напряглась, не зная, что он тут делает, и не понимая, как вообще без себя вести с ним теперь. Здравствуй, Леся. Он не улыбнулся, и я тоже решила держать лицо. «Здравствуйте». «Да, вот так. Нечего ему тыкать». Подошедшие сзади родители поздоровались с Владом в более радужном тоне. Папа даже руку ему пожал, а я тщетно старалась смотреть на Разумовского как можно меньше. «Как же я соскучилась. Гад. Ненавижу». «Садитесь», — сказал Влад, погрузив чемоданы в багажник, и внимательно посмотрел на меня. «Лезь». Я глупо шмыгнула носом и все же села. Причем пришлось плюхнуться на переднее сиденье. Заднее было уже занято родителями и их ручной кладью. Хитрые черти. Я пыталась расслабиться, но не получалось. Мама с папой непринужденно разговаривали с Владом про Европу в целом. И Германию в частности. Даже пробовали втянуть в разговор меня. Но я могла только натянуто улыбаться и цедить слова сквозь зубы. Разумовский тоже был напряжен. Улыбался редко, зато постоянно смотрел на меня. Я даже испугалась, что он не может нормально вести машину, и мы во что-нибудь врежемся. Но обошлось. И практически сразу, как мы вошли в аэропорт, мама с папой сказали, что дальше справятся сами. «А ты иди, Лесенька, иди». «Да ладно, я с вами», – попыталась было возразить я. «Это Влад пусть идет, а я потом такси поймаю». «Я сегодня твою такси», – заявил Разумовский тихо, но твердо. «Ты в курсе, сколько местные таксисты денег за транспортировку дерут?» «Без штанов остаться недолго». «Жмот», – буркнула я, и он засмеялся. «Согласен, но даже не надейся от меня избавиться. Не получится». Я и не надеялась. Когда мы встали в большую очередь для сдачи багажа, меня впервые накрыла паникой. Три месяца. Господи, что я буду без них делать? Наверное, мама с папой все поняли по моему лицу. Обняли по очереди, поцеловали. «Отдыхай, дочка», – негромко сказал папа побольше отдыхай. Наработалась. Кушай хорошо, тараторила мама, поправляя на мне то шапку, то шарф, то зачем-то дергая за карман куртки. Три раза в день, поняла? А то знаю я тебя. И гулять не забывай. И звони нам. Каждый день. Я кивала, изо всех сил стараясь не разреветься. Зачем я вообще отпускаю их одних? От Надо было настоять, поехать вместе. Зачем я... Не смей себя винить, шептала мама мне на ухо. Мы с папой справимся. Ты у меня самая-самая, поняла? Леся, милая, мы будем гораздо быстрее выздоравливать, зная, что ты больше отдыхаешь, что ты счастлива. Мам, обещай мне. Она сжала мою руку. Обещай, что будешь больше отдыхать. Я постаралась улыбнуться. Обещаю. И что будешь счастлива. Мам, обещай. Я открыла рот, не зная, что сказать. Как такое можно обещать? Будет. Вдруг произнес Влад и положил руку мне на плечо, сжал его. «Обязательно будет, Валентина Алексеевна, я обещаю». От возмущения я на миг перестала дышать, а мама с папой смеялись и говорили, что ловят Влада на слове. «Черти, и как я буду без них? Не знаю».